Глава 5. Отдел МВД района Братеева находился на улице с таким же названием, располагался недалеко от МКАДа. От управления туда можно было добраться на метро и наземном транспорте с несколькими пересадками, что не очень-то удобно. Кроме того, потом полковник собирался встретиться с Екатериной и ее матерью. Поэтому он решил добираться до отдела на своем «Пежо», рискуя надолго застрять в послеобеденных пробках. Перед самым выездом Гуров снова навел справки и узнал, что дело о перестрелке в ресторане «Арагви» ведет капитан Самойлов Евгений Борисович. Он позвонил дежурному и предупредил о своем визите. Лев Иванович, как никто, знал, что работа следователя лишь в какой-то степени состоит из допросов и написания протоколов в кабинете. Хороший специалист безвылазно за столом не сидит. В течение дня он может оказаться где угодно а Гурову было необходимо застать капитана на месте, чтобы тот обязательно его дождался. Гуров подъехал к широкому зданию, выстроенному из белого кирпича, около трех часов дня. Он неторопливо поднялся по ступенькам, вошел внутрь и остановился перед турникетом, который разделял небольшое фойе и располагался сразу за окошком дежурного. Навстречу ему как раз шли несколько мужчин, поэтому Лев Иванович отошел чуть правее, Пропустил их и полез в карман куртки за удостоверением, чтобы представиться дежурному и уточнить, в какой именно кабинет ему следует пройти. В этот момент дежурный, разовощекий блондин плотного телосложения с погонами старшего лейтенанта, высунулся в окошко и зычно выкрикнул. «Эй, Самойлов, ты куда это лыжи смазал? К тебе же сегодня придет какой-то полковник из главка. Оттуда звонили, предупреждали, что он после 15.00 будет, и просили тебя никуда не отлучаться». Эти слова прозвучали слишком гулко. Они отражались от стен фойе, отделанных матовой керамической плиткой. «Ну его, этого полкана!» Буркнул высокий мужчина, примерно сорока лет, одетый в черные джинсы и основательно потрепанную кожаную куртку. Его физиономия тоже была слегка помятой, подпухшей и давно не бритой. «Кому он тут нужен?» — продолжил этот страж порядка. «Кто из нас его знает? У меня дел по горло. Не могу я в кабинете сиднем сидеть?» «Хорошо». «Он придет, и что ты мне говорить ему прикажешь?» — раздраженно поинтересовался дежурный. «Вечно меня крайним делают». «Кто? Это Шишка из управления? Да я почем знаю. Что желаешь, то и говори. Можешь сказать, что я с утра на вызове, или вообще сегодня в отдел не приходил». Капитан, который на время короткого диспута притормозил, пропуская товарищей, замолчал и двинулся вперед. Но сыщик тут же перегородил ему дорогу и проговорил. «Добрый день». «Позвольте представиться, полковник Гуров Лев Иванович. Та самая шишка из главка, которую здесь никто не знает и, разумеется, не ждет. Но это легко можно исправить». «Ага», — пробормотал обескураженный капитан и медленно сделал пару шагов назад. Потом он резво развернулся, прошел вперед, повернул лицо к окошку дежурного, наклонился и умудрился скорчить тому злобную гримасу. «Гуров видел все это». Перекошенное лицо капитана на несколько мгновений отразилось в стекле, отгораживающем старшего лейтенанта от всего остального мира. Тот, в свою очередь, резко подался назад, сел на свой стул, слегка втянул голову в плечи и решил не вмешиваться в создавшуюся ситуацию. «Капитан Самойлов Евгений Борисович, простите, товарищ полковник, я ведь не знал, что это вы. У меня ведь и вправду дело полна коробочка как говорится» а тут звонят, говорят, что из главка кто-то приедет, то ли проверять, то ли выспрашивать, чего станет. Вот я и решил лучше дела на выезде подтянуть от греха подальше. Уж не в защите, — проговорил капитан, когда они шли по коридору к его кабинету. «Я понимаю вас, Евгений Борисович, но не одобряю, потому что у меня тоже есть рабочее время, бессмысленно терять, которое мне вовсе не хочется. Имеются и дела, в том числе и неотложные, но нам с вами еще предстоит общаться некоторое время». «Поэтому давайте считать, что мы просто немного не с того начали. Сразу поясню, что я не собираюсь вас инспектировать, проверять, пытать и надолго задерживать. Просто мне необходимо навести справки об одном уголовном деле, которое сейчас находится у вас в производстве. Мое и ваше начальство, разумеется, в курсе». «Понятно, товарищ полковник», — сказал капитан. Тут же расслабился, расправил напряженные плечи и спросил. «А что за дело вас интересует?» «Пока разговаривали...» Они быстрым шагом дошли до кабинета. Капитан отпер дверь, посторонился, а показал гостю, что тот может пройти первым. «Проходите, присаживайтесь». Он показал на стул, стоящий около его рабочего стола. «Может быть, чаю?» «Спасибо, с удовольствием. Сегодня значительно холоднее, чем было вчера». «И не говорите, Лев Иванович. Вчера вообще почти как летом было, по крайней мере, днем. Вот природа выдает финты. Так что за дело вас интересует?» Покушение в ресторане Арагви. Самойлов подошел к небольшой тумбочке, на которой стояли коробки с чаем и кое-какая посуда, включил электрический чайник и стал возиться с пакетиками заварки и чашками. «В этом деле нет практически никаких неясных моментов», — сказал он. «Разве что личность стрелка нами пока не установлена. Но если он профи, как мы, впрочем, и думаем, то этот вопрос вообще может остаться открытым, как вы, вероятно, понимаете. Меня интересуют все детали этого дела». Да, но в связи с чем? Уж позвольте полюбопытствовать. В связи с гибелью Галины Родионовой. Так это была случайность чистой воды. Что и говорить, жутко не повезло дамочке. Со слов ее матери, бежала мимо ресторана на свидание, очень торопилась. Там, дальше по той же улице, небольшая кафешка есть на углу. Надо же было такому случиться, на шальную пулю нарвалась. Да не просто так, а сразу наповал, прямиком в сердце. Тем временем закипел и отключился чайник. Капитан налил кипяток в чашки, сунул в них пакетики с заваркой, одну поставил перед Гуровым, вторую перед собой и уселся на свое место. «Простите, сахар у нас закончился, и конфеты тоже кто-то утащил», — сказал он. «Но это моя беспечность. Здесь в кабинете еще три опера сидят. Так что за конфетами нужен глаз да глаз, а я слегка расслабился». «Спасибо, я пью без сахара», — произнес Гуров, усмехнулся и тут же спросил. «Скажите, Евгений Борисович» а среди случайных прохожих еще были пострадавшие? Конечно, были. Эти пьяные деятели ведь стрельбу открыли в ответ, да и сам киллер еще несколько раз пальнул. Так что вот, он поискал в бумагах список, Ирина Логинова, Юлия Пирогова, Максим Солтин. «Летальный исход у других пострадавших имеется», сразу же уточнил полковник. Нет, обошлось. Логинова и ее муж как раз выходили из ресторана. Когда началась стрельба, они были на крыльце. Пуля слегка задела руку женщины, буквально царапнула. У Юлии Пироговой легкое ранение плеча и вывих лодыжки. Она пыталась быстро пригнуться или плашмя упасть на тротуар и неловко перенесла вес всего тела на ногу. Максиму Солтину пули попали в руку и бедро, обе на вылет. Парень еще в больнице. Он тоже просто шел мимо этого заведения. Понятно. Гуров несколько секунд помолчал, оценивая информацию, и потом спросил. А можно теперь рассказать об этом происшествии с самого его начала, со всеми подробностями и с схемы, если таковая имеется? Я должен понимать, где кто стоял или сидел, когда началась перестрелка, и так далее. Хорошо, секунду. Самойлов порылся в папке с документами, достал план, развернул его на столе и произнес. Это ресторан. Вот его центральный вход, а рядом огромное витринное стекло. Сквозь него практически все помещение видно будто на ладони. Разве что последний ряд столиков, тот, который ближе к кухне, просматривается не так хорошо. Но Гарри Вадзе и его компания сидели вот за этим большим круглым столом с диванчиками, почти в середине зала, ближе к правой стене, если стоять лицом к витрине. Они ужинали, заказывали разные закуски, салаты и шашлык, пили вино и коньяк. Сидели долго, на момент нападения часа полтора уже. Киллер сделал первый выстрел примерно в 19.30. Точное время установить не удалось, никто не запомнил или даже поначалу не понял ничего. Стекло витрины достаточно толстое. Снайпер выпустил несколько пуль в разные точки, прежде чем оно разлетелось. Вместе с Гаривадзе были телохранители Беридзе и Байрамов, которые открыли огонь в ответ, хотя и видели, что их шеф смертельно ранен. Снайпер попал ему прямо в сердце. Гости Гиви тоже оказались вооружены и почти сразу стали стрелять. Фамилии этих парней – Гусейнов и Хуцешвили. Последний был ранен в плечо, когда, как он говорит, пытался прикрыть с собой Гаревадзе. Он задержан, находится в больнице под охраной. Оружие у него было незаконное. Гусейнов тоже взят, сидит в СИЗО. У него был незарегистрированный револьвер. Оба телохранителя находятся под подпиской о невыезде за стрельбу в общественном месте, но на оружие у каждого из них имеется разрешение. В этой милой компании были три дамочки, так сказать, пониженной социальной ответственности. Они даже показания толком дать не могут. Все как одна говорят, что при первом же звоне разбивающегося стекла полезли под стол. Да так-то мы сидели, ничего не видели и не слышали. Так оно и могло быть. Полицейские из наряда, которые первым приехал на перестрелку, их оттуда и доставали. Ну да, у этих очаровательных девушек быстро вырабатывается подобный условный рефлекс. «Сразу под стол, ничего не видеть и не слышать». «Это да. Вы абсолютно правы, Лев Иванович». «То есть снайпер успел сделать несколько выстрелов, прежде чем ему стали отвечать телохранители и гости? Потом перестрелка закончилась. Так дело было?» «Да, примерно минут через пять, может быть семь, она сама сошла на нет. Очевидно, снайпер понял, что достиг своей цели и спешно ретировался». «А кто был целью снайпера, удалось установить?» «Гаривадзе. Кто же еще?» ответил капитан и дернул плечом. «Мы проверили. В тот вечер среди посетителей ресторана не было больше никаких личностей, связанных с криминалом или большим бизнесом. Если бы этот тип хотел убить кого-то другого, то сделал бы это. гореват за же он достал». «Да, но какой ценой? Столько шума, раненых свидетелей. Разве это рационально?» «Кстати, что говорят свидетели?» «То же самое, что и всегда». Дескать, стреляли, билось стекло, дамочки верещали. Что еще они могли заметить? Посетители, которые поумнее, на пол сразу же попадали лицом вниз и головы руками прикрыли. Персонал на кухню и за стойку бара спрятался. Свидетели, они же пострадавшие, которые по улице мимо проходили, тоже ничего толком заметить не успели. Говорят, что все приключилось быстро. Сначала им было непонятно, что вообще происходит, а потом стало очень страшно. Да говоря объективно, им и некогда было по сторонам глазеть. Тут найти бы хоть какое-то укрытие и спасти свою жизнь». «Понимаю. А удалось установить, откуда именно стрелял снайпер?» «Да, баллистики помогли вычислить по траекториям. Там дальше, по параллельной улице, за вторым рядом жилых домов, стройка имеется, высотные краны стоят. Вот на один из них снайпер, похоже, и забрался. Только криминалистам там особо делать нечего было». Следов стрелок не оставил, все гильзы собрал, винтовку с собой унес, отпечатки протер или был в тонких перчатках. Натоптано вокруг прилично, на похоже, что это рабочие ходили. Он просто по их следам передвигался. Умный оказался гад. — А сторож что говорит? Он ведь был там? — Да, был, — сказал капитан Самойлов, поморщился, немного помолчал сокрушенно, покачивая головой, и продолжил. — Сторож спал, потому что накануне крепко выпил. Более того, он повадился пускать в свою кибитку гастарбайтеров. Пусть, мол, поживут немного. Они там же на стройке и работали. А за такое вот жилье обычно оплатили водкой, присматривали за оборудованием и стройматериалами, пока их благодетель спал под винными парами. Так что в кибитке их было будто в сказочной рукавичке, битком набита. Но никто ничего не видел и не слышал. Они все так заявляют, и при этом тени собственной боятся. Но я постарался разговорить одного, не под протокол. Парень сказал, что это был высокий, плотный мужчина в темной одежде. Они слышали его шаги, а видели лишь в окошко, мельком. Мужик подошел, стукнул в дверь прикладом и выкрикнул. Кто выйдет, пожалеет. Потом он подпер дверь кибитки совковой лопатой и отправился по своим делам. Рабочие так и просидели под запором до самого утра, пока прораб не явился на стройку. Высокий и плотный. Это все, что у нас есть по снайперу. Да и то не факт. «Почему вы так думаете?» А парнишка тот молоденький, щупленький, сильно ниже среднего роста. Для него почти каждый встречный мужчина большой и высокий. Да, возможно, вы правы, задумчиво протянул Лев Иванович. Вот и все, чем на данный момент располагает следствие. Как искать снайпера, ума не приложу. Разве что повезет, выяснится, что это оружие где-то засветилось. Но с пулями криминалисты еще работают. На сегодняшний день знаем лишь, что винтовка была дальнобойная и калибр крупный. Оба задержанных признались, что открыли огонь, но заявляют, что вынуждены были защищаться. Их жизнь находилась под явной угрозой. Кроме того, они наивно врут. Дескать, оружие мы нашли вот только что, перед самым нападением, прямо на полу в ресторане. Что до телохранителей, то повторюсь, оба они имели разрешение на ношение оружия. Мы предъявляем им лишь стрельбу в общественном месте без предварительного предупреждения, что подвергло угрозе жизни гражданских лиц. Евгений Борисович, скажите, а баллистическая экспертиза уже готова? Мне хотелось бы знать прямо сейчас, кто из какого оружия был убит или ранен. То есть, кто в кого попал в тот вечер? Да, именно так. Лев Иванович, эксперты еще работают. Так что пока мы имеем лишь предварительные выводы. У обоих телохранителей были ТТ. Стреляли они, нужно сказать, аккуратнее остальных. Из ТТ получил одно из двух своих ранений Максим Солтин. Но кто именно его зацепил, Беридзе или Байрамов, пока непонятно, специалисты выясняют. Гусейнов стрелял из револьвера, а Хуцешвили — из Вальтера. Он никого не задел и, похоже, сделал меньше всех выстрелов, возможно, потому, что сам получил ранение в плечо. Логинову, Пирогову и снова Солтина ранил Гусейнов из револьвера. «Понятно. А кто убил Галину Родионову?» — спросил Гуров. «Снайпер», — ответил Самойлов и покачал головой. Ей, как говорится, не повезло по полной программе. Но это, к сожалению, бывает даже у опытных стрелков. Отвлекся на долю секунды по какой-то причине, вот и попал не туда. Или, быть может, бедная женщина по невероятному стечению обстоятельств оказалась прямо на линии его огня. Тогда баллистики обязательно должны это выяснить. Где находилась Галина? Вот, смотрите сюда. Практически напротив входа в ресторан расположен светофор. Она перешла дорогу и двинулась по тротуару влево. Намеревалась дойти до соседнего перекрестка, где расположено кафе «Ренессанс». А столик с преступным авторитетом в отставке находится гораздо правее, если ориентироваться на пешеходный переход. Получается, что Галина не находилась на линии огня снайпера, когда переходила улицу. «Кто его знает?» — капитан пожал плечами «Я в этом деле, честно говоря, не специалист. Но рискну предположить, что снайпер пристреливался или сначала хотел разбить стекло и случайно попал в женщину» куда был нацелен его первый выстрел, и какова вообще вся хронология действий киллера. Сначала он попал в Галину, потом раз или два стрелял в витрину ресторана. Вслед за этим Хуцешвили, приятель авторитета, получил легкое ранение в плечо. Далее снайпер убил Гиви, то есть Георгия Гаривадзе. «Ясно», — пробормотал Гуров и о чем-то глубоко задумался. «Лев Иванович, да вы поймите, гибель Галины Родионовой — несчастный случай». Мы так и собираемся сказать ее родным. Да, собственно, они и сами уже наверняка догадываются об этом. Гиви часто ужинал в этом ресторане, кухня тамошняя ему очень нравилась. По большому счету, про это знала вся Москва. Он чувствовал себя в Арагве, почти как дома, и ничего не опасался. Этим и объясняется некоторая беспечность, которую проявили телохранители Гаривадзе. С другой стороны, криминальный авторитет, уже бывший, вполне мог чем-то помешать какому-то серьезному человеку, который сегодня при делах. Так что это дерзкое и, не побоюсь сказать, беспрецедентное для нашего времени нападение вполне получилось. Кто бы его ни совершил, но сопутствующими потерями в виде жизни ни в чем не повинных прохожих, этот негодяй нисколько не считался. Да я вас понимаю, Евгений Борисович, в общем-то вопросов больше не имею. С вашего позволения, я хотел бы лишь скопировать некоторые материалы. Мне потребуется вот эта схема и выводы баллистиков. Предварительные выводы, товарищ полковник. Тут же заявил капитан и поднял указательный палец. Специалисты еще работают. Да, я обязательно учту это. Благодарю за то, что вы готовы поделиться со мной. Но, Лев Иванович, я так понимаю, работать по этому делу вы ведь не собираетесь? Конечно нет. Дело ваше. Оно почти раскрыто. Осталось только выйти на стрелка. Полагаю, что с этой задачей вы справитесь самостоятельно. Я хочу показать материалы нашим специалистам по баллистике. Просто так, для очистки совести, чтобы устранить все неясные моменты и исключить возможные ошибки. — Хорошо, конечно, — сказал Самойлов. — Сейчас я скопирую бумаги, необходимые вам. Возился он с этим недолго. Гуров едва успел допить остывающий чай. — Благодарю вас за помощь, за чай и теплый прием, — произнес полковник, взял документы и поднялся со стула. — Не смею больше отрывать вас от работы. — Да ничего страшного. Еще раз простите меня за тот глупый инцидент в фойе. — Ерунда, — Гуров усмехнулся. — Я уже все забыл. — Да, кстати, Лев Иванович, если ваши специалисты узнают что-то новое и для расследования важное, то вы уж, будьте добры, сообщите нам. — Разумеется, будем на связи, Евгений Борисович. Давайте мы с вами обменяемся мобильными номерами. — Да, конечно. Они обменялись контактами. После этого Гуров еще раз поблагодарил капитана за помощь, попрощался с ним и покинул отделение. Теперь его путь лежал в сторону дома, где проживали Екатерина Строганова и ее мать.